Проводят ли растения ток? Возможность создания электричества и влияния его на живые существа, разумеется, не ограничивается рыбами. Просто у наземных обитателей, конечно, если их не препарировать, как лягушку, труднее было его обнаружить. Но вот постепенно, а особенно в последнее время, стало накапливаться довольно много любопытных свидетельств неравнодушия к электричеству самых разных организмов, в том числе растений. Неужели они проводят электрический ток? Да, представьте себе, и это можно зарегистрировать с помощью несложных, находящихся буквально в школьных лабораториях, приборов. Взгляните на рисунок, который вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Это схема опыта, когда корни растения помещали в питательный раствор с известным химическим составом, а к стеблю подключали электроды вольтметра, измеряющего электрическое напряжение. Так вот, оказалось, что при самых разнообразных воздействиях на листья, а это могло быть облучение, нагрев или прикосновение, через некоторое время стрелка вольтметра приходила в движение. Иначе говоря, реакцией растения на внешний раздражитель являлся импульс электрического тока. Более того, составом раствора, то есть с находящимся в нем веществами, происходили изменения. А это говорило уже о том, что электрические и химические явления тесно связаны. Электрический сигнал словно передал сообщение раствору, и тот его принял, показав это изменением своего состояния. Впрочем, нас же не удивляет подобная связь, когда мы пользуемся батарейкой или аккумулятором. Ведь появление на их полюсах электрических зарядов а именно это мы отмечаем знаками «плюс» и «минус» обязанно протекающим в них химическим реакциям, иначе говоря, изменению в составе веществ. Да и появление кислого вкуса на языке, коснувшегося этих полюсов, свидетельствует о химическом действии тока. Отвлечемся на минуту от растений, приведя еще один пример, касающийся человека. Множество биохимических процессов, происходящих в нашем организме, зависят от того, какого заряда частицы находятся во вдыхаемом нами воздухе. Эти электрически заряженные частицы называются ионами. Если их знак отрицателен, то они благотворно влияют на организм, будут его защитные силы. Напротив, повышенное содержание положительных ионов способствует началу развития многих болезней. Вот почему надо чаще проветривать наши дома. В чистом воздухе отрицательных ионов намного больше, чем внутри жилищ. Или же ставить аэроионизаторы, восполняющих недостаток в наших квартирах. Получается, что электричество как бы управляет происходящими в нас процессами, то есть играет не столько энергетическую, как убьющих разрядами рыб, сколько информационную роль. Возвращаясь к растениям, отметим схожий факт. Пропускание электрического тока через зародыши семян стимулировало их и значительно повысило активность прорастания. Иначе говоря, привело к резкому усилению жизнедеятельности.